Вы меня же толкали в костер, дав соперникам выжить меня. И когда я вас вел на простор, вы хотели быть выше меня. А когда я по вашей вине сам в огонь обратился в огне, мотыльками слетаясь ко мне, ненавидите вы же меня. — Боже мой, какая прелесть! — сказал Пушкин. Еще два стихотворения Казема улыбнулся Иван, обрадовавшись тому, что Пушкин так заинтересовался афганскими поэтами. — О, шеста! Разве мудрость трудна? научись ты у солнца любить. Цель одна и дорога одна, Все блуждания нам впору забыть. И не льсти о шеста никому, Слава сердцу и слава уму, Если учат они одному, Научись-то у солнца любить. Мудрецу не нужна мишура, Не прельстился фольгой золотой Для невежды и кукла мудра, И зовет он ее красотой, Сколько горе глупец перенес, принимающий куклы всерьез, а мудрец, потому-то и рос, не прельстился фольгой золотой. Пушкин вытер слезы. Он долго молчал и качал головой, не открывая глаз. Это творение гения, Виткевич. Как же мало мы знаем, и как много есть такого, что мы должны знать. Спасибо вам, Виткевич. Теперь я буду вас всю жизнь помнить и волноваться за вас. Нет, не только за вас лично, за то чудесное дело, которому вы отдаете жизнь. Я хочу вам дать совет. Мне кажется, что ваше будущее — это будущее дипломата. Опасайтесь, Виткевич, опасайтесь. Вами будут расплачиваться, словно звонкой монетой. Смотрите, какие мы, как наши дипломаты Восток знают. Но вспомните Грибоедова. Правители умеют делать политическую игру кровью людской. — Не это главное. Главное, чтобы человек не был подобен планете. По-гречески слово «планета» означает «бродяга». Человек творчество должен всего себя посвятить только одному делу. В творчестве планетой быть нельзя. Светит, а не греет. Труд возвышает людей, служба портит. Чиновником в искусстве быть почет малый. — Александр Сергеевич, но мне не удастся изучать язык афганцев, узбеков и киргизов, если я не буду хотя бы внешне служить. Ведь не пустят меня на восток. Просто так, для науки, литературы, истории. Пушкин вздохнул, развел руками и с горькой усмешкой переглянулся с Далем. Да, пожалуй, вы правы. Меня вот тоже никуда не пускают. Никак не пускают. Поголовки гладят, да нежности словесные расточают. Ладно, будет об этом. Я вас хочу попросить как можно больше сказок и стихов собрать. Для меня, для современника. А потом подумаем... издадим альманах стихов и сказок народов восточных. Великолепно это может получиться. А сейчас почитайте-ка мне еще афганцев». Виткевич провожал Пушкина к дому губернатора. Ночь была темная, безлунная. Уже около самого дома Пушкин резко остановился, потянул Виткевича за рукав и прошептал ему в ухо, «А если новый пугач объявится, вы с ним пойдете?» «Пошел бы», — ответил Иван твердо. Пушкин сморщил лоб, сухо-отрывисто бросил «Прощайте, Виткевич, Потом он сжал руку Ивана повыше локтя, хотел что-то сказать, но не сказал. Ушел. Растворился в ночи, как будто и не было его рядом. Особенным уважением к Перовскому Иван проникся в тот день, когда, дежурив приемную губернатора, выполнил чисто техническую работу, написал под диктовку Василия Алексеевича обыкновенное письмо, вернее, даже ответ на депешу от нижегородского военного губернатора Буторина. Перовский вскрыл пакет, молча прочитал письмо, чертыхнулся и передал Ивану лист бумаги «Прочти, Иван Викторович». Литкевич прочел. Господину Оренбургскому военному губернатору Санкт-Петербургский оберполицмейстер от 20 минувшего сентября номером 264 уведомил меня, что по высочайшему утвержденному положению Государственного совета, объявленному предместнику его предписанием Господина Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора от 19 августа 1828 года номер 211 был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии. Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернии, Я долгом считаю о вышеописанном известить ваше превосходительство, покорнейше прося в случае пребывания его в Оренбургскую губернию учинить надлежащее распоряжение об учреждении во время пребывания воной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его. Военный губернатор Буторин. «Каково?» — спросил Перовский, когда Виткевич кончил читать. «Позорище истинное!» спрячь -ка бумагу эту подальше, чтобы потомки, спаси господи, не обнаружили ненароком. Бери перо, мы им сейчас отпишем.